«А послушайте-ка, добрые люди!» — воскликнул Судзуки. «Раз вы хорошо знаете, куда путь, и раз дело у вас не ахти как срочное, то не возьмётесь ли вы провести нас туда, предлагая вам по десять тысяч?» Петров стал отпираться, внимательно следя при этом за Соломдигой, который начинал колебаться. И когда диверсант убедился, что Ороч готов предложить свои услуги, он сказал... Э, да где наша не пропадала? Повидаем Добенцова, поохотимся возле озера, там много изюбря. Я согласен. Этого, кажется, Дигай ждал. Он тоже решительно заявил о своем желании еще раз повидать Добенцова и побывать у Сыгдзиму. В попутном стойбище он предупредит, чтобы передали домой его походе к Сыгдзиму. Тут же было оформлено на бумаге трудовое соглашение, скрепленное подписями обеих сторон, и был выдан на руки аванс в половинном размере. Они заночевали здесь же в распадке, а с рассветом тронулись в далекий путь. «Пока что можно позавидовать нашему везению», — говорил Судзуки Петрову, идя рядом с ним, позади лошади. «Но у меня вызывает опасение стойбище». По словам проводника, мы прибудем туда вечером, значит, в стойбище будет ночлег. Боюсь, что туземец разболтается со своими единоплеменниками и начнет вдаваться в опасные для нас подробности. Надо как-то избежать такой возможности. «Это не трудно сделать, господин начальник», — полголос отвечал Петров. «Мы сделаем так, чтобы не дойти к вечеру до стойбище. Заночуем в тайге, а завтра днем...» «Всего на несколько минут задержимся в стойбище для того, чтобы проводник сделал свои поручения». «Вы подали дельную мысль», — согласился старый шпион. «Нужно придумать убедительную причину задержки. Может быть, вам или мне самому симулировать какую-нибудь болезнь? Ну, например, вывих ноги или боль в желудке, не позволяющая идти». «При этом не следует забывать, господин начальник», — заметил диверсант что мы должны делать все, чтобы вообще не вызывать подозрений у нашего проводника. Не нужно представлять его себе ничего не понимающим. Всякую фальшь это дитя природы улавливает лучше, чем мы, люди цивилизации. Что же вы предлагаете? Некоторое время Петров шел молча, что-то обдумывая. Есть вариант, наконец, молвил он. Поскольку вы в представлении проводника геологи, то неплохо бы покопаться в земле в поисках, например, какого-нибудь молибдена или бокситовой глины. В четвертом часу пополудни Судзуки мастерски разыграл находку бокситовой глины, остановившись у выхода самой обыкновенной глины. Он принялся копать шурф, и так как лопата была только одна, то они работали попеременно до темна. Саламдига, все время торопивший их, в конце концов должен был смириться с тем, что здесь нужно устраивать ночлег, и стал разводить костер. «До «Да стойбища мало-мало осталось в ходе», — с тихим сожалением говорил он, — «однако пять километров». На завтра они встали с рассветом, и на восходе солнца были уже в стойбище. Население стойбища еще спало, только кое-где у летних очагов показывались женщины. Судзуки дал Диге времени ровно столько, сколько нужно, чтобы сказать пять слов. Бедный уроч не обмолвался даже ни единым лишним словом со своим приятелем, к которому заглянул на минуту. Не останавливаясь, диверсанты быстро проследовали через спящее стойбище, сопровождаемое дружным лаем собак. От стойбища путь лежал по охотничьей тропе, на которой больше уже не было человеческого жилья. Но и она лишь два дня вела в нужном направлении, а затем свернула в сторону. Началось трудное путешествие по бездорожью, сквозь густые заросли, по приметам, знакомым лишь Саламдиге, да отчасти бывшему топографу, практиканту Петрову. Горы в этих местах небольшие, но к морю сбегает очень круто. Один подъем сменяется другим, распадки упираются в высокие осыпи, непрерывных долин почти нет. Плохое знание правил навьючивания лошади, безжалостное обращение с животным, которому не давали достаточного отдыха, торопливость при спусках по крутым склонам, все это привело к тому, что седло и стерло спину лошади до крови. Образовался нарыв. На одной из остановок обнаружилось, что нарыв прорвался и на его месте открылась рана. Худо, однако, говорил сам Дига, недовольный отношением спутников к лошади. Ему могу, пропади. Что же ты предлагаешь? спросил Судзуки. Таскай, люди, сумка, лошадь надо мало-мало отдыхай. Еще чего не доставала! воскликнул всем и всегда недовольный ставрук. «Я должен работать вместо лошади. Лучше тогда пристрелить ее к чертям». «Зачем стреляй?» — рассердился Салом Дига. «Мало-мало лечи и опять работай. Тебе худой человек». «Но ты, дикарь, что орешь на меня?» — гаркнул Ставрук. «Послушайте!» — с ненавистью прошипел жестким голосом Судзуки и деспотически посмотрел на Ставрука. «Груз распределим между собой. Лошадь будем лечить». Гибель лошади может нам слишком дорого обойтись. После первого же дня похода с тяжелым грузом за плечами, дерсанты стали молчаливыми, раздражительными, мрачными. Ссоры вспыхивали поминутно и по самым пустяковым причинам. То кто-то из передних не предупредил, отпустив согнутую в дугу ветку, и она хлестко стеганула по лицу идущего следом. То медленно закипал чай, то задний свалил камешек на крутом спуске, и он стукнул по ногам, идущего впереди. Наибольшую нетерпимость проявлял Ставрук, Его недовольство своим положением, видимо, вызывалось еще и тем, что почти с первого дня Цуззуки стал обращаться с ним как с чернорабочим, тогда как с Петровым они образовали как бы своего рода аристократическую касту, подолгу разговаривали на японском языке о чем-то своем, иногда смеялись, не посвящаясь в смешное ставрука, вызывая у него подозрения, что предметом смеха является он сам, и что особенно возмущало Ставрука. За завтраком и ужином Судзуки клал в свою кружку и кружку Петрова больше какао, чем в посудины Ставрука и Саламдиги. Однако главные испытания были впереди. На второй или на третий день после того, как рана на спине лошади поджила и животное вновь навьючили, диверсанты спустились в глубокую долину и остановились у небольшой речки, преградившей путь. Речка, хотя и небольшая, была очень бурной и глубокой. Несмотря на советы саламдиги всем переправляться в брод, а лошадь вести в поводу, Судзуки сделал по-своему. Он велел Ставруку и Саламдиге отправляться в брод, а сам сел на лошадь и позади себя усадил Петрова. «Своей тяжестью мы будем помогать устойчивости лошади на сильном течении», — пояснил он. Раздевшись, Ставрук и Саламдига с трудом перебрели речку. По их следу пустели лошадь и японец. Едва она сделала 3-4 шага от берега, как вода, перелилась ей через спину. Все видели, что назревает катастрофа. В юки залило водой, лошадь все более погружается, а седаки в панике ухватились за гриву, всей тяжестью опрокинувшись на шею лошади. «Слезай, слезай, вода!» — кричал с того берега Саламдига. «Да прыгайте же, черт вас побери!» — горланил Ставрук. «Вы же топите лошадь и все имущество!» Но растерявшиеся седаки не успели ничего сделать — Течением подбила ноги лошади, она попыталась всплыть, но груз давил ее, и она ушла под воду. Судзуки и Петров с перекушенными от ужасами лицами бросились вплавь и вскоре встали на ноги. Тем временем течение закрутило и потащило лошадь. Она, видимо, зачерпнула ушами воду и вскоре прекратила борьбу. К счастью, река неподалеку делала крутой поворот, и там труп лошади вместе с грузом подбила под корягу. Ставрук и Саламдига кинулись туда, чтобы спасти хоть часть вьюков. По корягам они добрались до трупа лошади и попытались вытащить его из корневищ. Эм, это не удалось. Ставрук хотел было заставить Саламдигу спуститься в воду и отстегнуть вьючное седло, но проводник на адрес отказался, он не умел плавать. Подоспевший Судзуки приказал самому Ставруку выполнить эту работу тот безобразно ругаясь проклиная всех и вся спустился в воду и после больших хлопот отстегнул подпруги но лошадь придавила в юке подав конец подпруги саламдигея петрову сидящим на корягах он попросил у ороча большой охотничью и нож и стал потрошить лошадь чтобы по частям стащить ее с вьюка вскоре он завершил эту дикую операцию в юке освободились И их выволокли на берег. Несколько минут все отдыхали, не обмолвившись ни словом. Наконец, Судзуки приказала разобрать суммы и осмотреть содержимое. Там все было перемочено. Прежде чем двигаться дальше, решено было все просушить и отсортировать. К вечеру эта работа была кончена. Выяснилось, что путешественники решились... Больше половины сахара, соли, почти всего хлеба, превратившегося в гущу. Уцелели лишь галеты в двух ведерных банках, сгущенное молоко и мясные консервы. Две банки, обернутые клеенкой и прорезиненной материи, при Саламдеге не открывали. Там были гранаты. С ними ушел Петров за поворот реки. Через час оттуда донесся глухой взрыв, происшедший в воде. Вскоре появился Петров. Все в порядке, доложил он Судзуки. Вечером Судзуки объявил, что вводится строгое нормирование продуктов, особенно галеты и сахара. Впереди, по подсчетам Саламдиге, оставался путь в 12-13 дней. Из расчета этого времени и была распределена посуточная половина продовольствия. Вторую половину Судзуки объявил неприкосновенным запасом. С гибелью ее лошади нож на плечах каждого увеличилась, и это еще более обострило отношения между диверсантами, в частности между Ставруком и Петровым. Они без конца ссорились, и с каждым днем ненависть между ними накалялась. Но Петрова поддерживал во всем Судзуки, и злоба Ставрука была бессильной. Однако скоро Ставрук получил счастливую возможность уронить в глазах Судзуки авторитет Петрова. Он стал подозревать, что Петров ворует галеты. Однажды он увидел, как тот, наружно отстав, торопливо жует галету. В другой раз он заметил на губах Петрова крошки после того, как тот сходил в кусты. Ставрук решил подкараулить и поймать вора. Сдав ночью дежурство Петрова у костра, он улегся и сделал вид, что уснул. Между тем, сквозь меженные веки он наблюдал за Петровым. Прошло около часа времени. Наконец Ставрук увидел. Петров бесшумно придвинулся к сумке и стал горстями накладывать галеты себе за пазуху. «Это еще что такое?» — торжествующее с издевкой горкнул Ставрук. «Воруете, господин Петров!» Диверсант, как ужаленный, отскочил от суммы. Его лукавые глазки замигали, а страну личико олечикой «Я укладываю имущество, чтобы удобнее лежало». «А, имущество укладываешь? За пазуху?» «Вы что? Вы что кричите на меня?» Залепитал он. От шума проснулись Судзуки и Саламдига. Ставрук, смакуя каждую деталь, подробно рассказал, как все было. Он умолк, и у костра наступила тишина, которая бывает перед бурей. Но бури не произошло. Судзуки спокойно приказал Петрову вернуть галеты. «У нас в Японии вы же это знаете!» Судзуки жестко посмотрел на вора. «За это рубит правую руку!» «Постыдились бы, ведь вы цивилизованный человек!» Тихо закончил он, укладываясь спать. Укрывшись одеялом с головы, он долго молчал и, казалось, уже уснул, как вдруг глухо сказал, не показывая лица. «Если еще повторится нечто подобное, с кем бы это ни случилось», «Виновный не проживет и часа». Ничего более не сказав, он уснул. После этого случая разобщенность между диверсантами перешла в глухую вражду, но открытых ссор между Ставруком и Петровым не стало. Судзуки запретил их, чувствуя, что к добру они не приведут. Но особенно подозрительные перемены произошли в поведении проводника — В первые дни похода он открыто высказывал свое недовольство, когда наблюдал какое-нибудь безобразие со стороны геологов. Затем он ограничивался лишь советами, но по-прежнему был словоохотлив, любил шутить, часто смеялся. Теперь же он выглядел больным, был мрачным, молчаливым, раздражительным. Как-то вечером его не стало у костра, В сию же минуту исчез Судзуки. Японец следил за Орочем и не напрасно. Саламдига, делая вид, что ищет ягоды, все больше удалялся от стоянки. Время от времени он озирался по сторонам, не замечая Судзуки, зорька, наблюдавшего за ним. Вот Ороч спустился в распадок и быстро пошел прочь от Бивуака. Но у выхода из распадка неожиданно столкнулся Судзуки. «Ягоды нет», — сказал японец, держа руку в правом кармане. «Моя, однако, тоже не находи ягода», — ответила растерявшаяся Саламдига, подозрительно метнув глаза на правую руку японца. «Ружье давай мне», — распределился Судзуки, заметив, что орыль сжимает ремень берданки, закинутый за плечо. Не вынимая правой руки из кармана, японец подошел к Саламдиге и снял с его плеча ружье. Теперь твоя, иди вперед, моя пойдем следом, приказал Судзуки, и они двинулись в Бивуаку. У костра они сразу догадались, что произошло. Только когда уроч опустился к огню, Судзуки сказал Давай-ка твой нож, моя хочу его смотри. Словом, повиновался беспрекословно. Пытался уйти, первым понял происходящий Петров. Да, ягоду пошел собирать. «Значит, догадался, с кем имеет дело?» В полголоса спросил Ставрук. Вместо ответа Сузуки разрядил ружье диги и ушел с ним в лес. Минут через десять он вернулся без ружья. «Закинулись?» — спросил Петров. «Да, пускай теперь попробует найти», — злорадно усмехнулся Японец. «На ночь связывать руки и ноги. Днем ни на минуту не оставлять без охраны». Обращаясь к проводнику, он объяснил. «Следующий раз попробуешь бежать, отрезай левое ухо». Он сделал тот же жест у левого уха. «Если же через десять дней не приведешь нас к сыгдзиму, сделаем тебе такой». При этих словах он взял полено и показал, как перебьет ему кости рук и ног. «Помирай, тебе нету, но и ходи нету. Наша бросает тебя тайга, где много муравьи, их кушай тебя». Гороч с ужасом смотрел на японца, и у него потекли слезы. «Ваши люди советские нету», — только и мог произнести он, и, покачиваясь, стал стонать и бормотать что-то про себя на своем языке.